24 двое суток и один час назад впервые он использовал для видеосвязи большой компьютер собеседница лицо которой он видел в натуральную величину наоборот говорила по телефону очки на этот раз не были сдвинуты на лоб а висели на кончике носа словно она искала оптимальный фокус значит нет никакого ответа обеспокоено переспросила Рита Оллен. Я отправил мейл почти двое суток назад, сказал Бергер. В ответ ни гугу. Плохой знак, п р о и з н е с л а Оллен. Он никогда не видел ее такой. Казалось, надежда совсем покинула ее. Мы следим за его адресом электронной почты, попытался подбодрить ее Бергер. А еще нам удалось добыть видеозапись похищения. Нам? – воскликнул а о л и н Правильно ли выбран фокус? – подумал Бергер. В ту же секунду в комнату вошла Блум, глубоко погруженная в изучение кипы бумаг. Заметив, что он занят, она подняла руки со всеми бумагами и попятилась. Бергер махнул ей рукой, чтобы подошла. Обойдя письменный стол, она взглянула на экран и уперлась в несколько задачный н взгляд Риты Оллен. И тут Оллен просияла. Моли вернулась, улыбнулся Бергер. Рита Оллен тоже заулыбалась во все лицо, поправив очки на носу, она сказала: «Новость радостная во всех отношениях». Здравствуйте, сказал о б л у м Мы спасем Надю, обещаю. Обещаете? – спросил а Оллан, не переставая улыбаться. Обещаем сделать все, что в нашей власти, уточнил Бергер. Сейчас мы анализируем записи камеры наблюдения, сказала Блум. Мы все сделаем. У меня к тебе вопросы, но можем поговорить позже. Не буду мешать вам работать, сказал а Оллан. Вы вернули мне надежду. Спасибо, Молли. Блум кивнула и вышла. Бергер наблюдал за о л е н от о т ч а я н и я до надежды один шаг. Не уверена, что есть смысл продолжать терапию, произнесла она с улыбкой. н у вообще-то я не то, чтобы в один миг избавился от всех проблем. Вообще-то да, но ключ уже в замочной скважине. Моли, л это ключ? спросил Бергер. К замку вашей жизни безусловно. Позвоните мне, если продвинетесь в расследовании. У меня сердце кровью обливается. У меня тоже, ответил Бергер уже темному экрану. И тут же включилась запись похищения Нади, которую Блум поставила на паузу как раз в тот момент, когда Надя собиралась выйти из машины. Бергер снова прокрутил видео. Надя выходит из автомобиля, человек на другой стороне улицы. Как он ее одолел, вырвал из руки пистолет, закинул н а д ю в машину, метким выстрелом разбил камеру. Что же это может быть? Бергеру пришла с м с к а Он вышел из кабинета, оказавшись в предбаннике, он замер. Перед ним п р е д с т а л а удивительная картинка. Дверь во второй кабинет была открыта. Молли Блум сидела на предназначенном для нее стуле и внимательно рассматривала изображение на мониторе компьютера. Видеозапись разговора Нади с Ритой Оллен шла полным ходом. Прекрасный сон, который пришлось прервать. Что ты хотел? – спросил он. Я нашла, – ответила она, махнув в сторону компьютера. Поехали, – сказал Бергер, взглядом указывая на мобильный телефон. Моли л без колебаний п о с л е д о в а л а за Бергером. Казалось, их прежняя команда снова начала работать как часы. Они въехали в центр Стокгольма через Нортуль и медленно двинулись вверх по длинной улице Святого Эрика, которую Бергер намеревался проехать целиком. Интересно, что за кошмары снятся н а д я сказал а б л у м Мы точно знаем, что они связаны со свободой. ответил Бергер. Свобода наш ключ к отгадке. У тебя какие-то конкретные мысли? Не совсем. Просто. Просто. Мне самой под конец беременности снились странные сны, и до сих пор снятся. Ну, на поздних сроках это неудивительно, заметил Бергер. Блум пристально посмотрел на него. Так что Бергер в конце концов пожал плечами и пояснил: "Я на всякий случай старался следить за всеми фазами беременности. Вдруг ты решишь оставить ребенка". Блуму ставилась на него. "Ты что, всерьез думал, что я избавлюсь от нее?". "Я не знал, что думать", ответил Бергер. Пытался воспринимать твое видео из аэропорта Брюсселя в позитивном ключе, не всегда получалось. Но ты ведь сказала все вместе. Все вместе? Да, ты сказала, а потом посмотрим, сможем ли мы встретиться снова все вместе. Это и было моей единственной надеждой. Блум отвернулась, принялась смотреть в окно. Они проезжали мимо озера Карлберг. Наивых вдоль берега уже появился желтый оттенок. Оставшуюся часть пути они молчали. Бергер припарковался в самом конце улицы, перешел оживленное шоссе и отыскал нужную скамейку в парке. На смуглом небритом мужчине было слишком большое пальто, нагло у х застегнутое, предположительно, чтобы скрыть форму полицейского. Бергер присел рядом с ним. Ты прислал сообщение, сказал Бергер. Самир протянул ему папку со словами. Когда выяснилось точное время, кое-что появилось. Что появилось? Номер РУС 328 дважды засветился после часу ночи. Дорожная камера на выезде из района Акалладален. А потом на старой трассе Е восемнадцать возле Хумельста сорока пятью минутами позже наш фургон ни разу не превысил скорость, а потому не был зарегистрирован. Но тут все есть, хотя лица водителя не разглядеть. Самир постучал пальцами по папке, лежащей между ними на скамейке. Хумельста это где? спросил Бергер. У границы с Вестманландом. Ответил Самир. Не доезжая двадцать километров до Вестероса, а потом ничего. По другую сторону, в сорока километрах от Вестероса, в местечке под названием Юханисдаль, у нас в ту же ночь была активная камера. Но ты ж знаешь, информация об активности камер является секретной. В моем нынешнем положении утечка информации вряд ли возможна, ответил Бергер. И что там произошло? Ничего, сказал Самир. Никакой картинки. И из самого Вестеруса тоже ничего. Твой белый фургон съехал где-то между Хумельста и Юханьс д а л ь Больше ни на одну камеру он не попал. Какая-нибудь еще информация? Я прогнал номер Рус триста двадцать восемь по базе, ответил Самир. Пара штрафов в основном за парковку в неположенном месте в Стокгольме. Дандерют, т е б ю Когда убираешь дома богачей, бывает нелегко припарковаться, заметил Бергер. Еще пару раз зафиксировано превышение скорости, кивнул Самир. Один раз на шестьдесят шестой дороге неподалеку от Сюрахаммера, это к северу от Вестероса, ранним июльским вечером этого года. Дорога шестьдесят шесть, сказал Бергер. Предполагаю, она отходит от трассы между х у м е л ь с т о й и ю х а н и с д а л ь Окей, спасибо, Самир. I owe you, я твой должник, английский. Это тоже здесь есть. Тут все. Самир, криво улыбнувшись, стукнул по папке. А ты это сделал? Бергер встал, схватил папку, кисло улыбнулся. Сделал что? спросил он. You only owe me the Ovenita stories. Ты должен мне только истории а н г л и й с к и й сказал Самир. Автокран? взлом? Ты действительно хочешь знать? Самир пожал плечами, скорчил гримасу. Наверное, нет, ответил он. В подпольной квартире в районе Эстермальн Бергер и Блум встретились с временным сотрудником, взятым на лето. Они ощущали н е к о т о р о е замешательство. Молодой человек, который приезжал в Элинг за зубными щетками, теперь был одет в белый костюм лаборанта. А О-криминалист, куда Бергеры раньше о б р а щ а л с я за помощью во время расследований, только дистанционно, как оказалось, состоял из двух юнцов, и их офис служил им за одной лабораторией. И парню и девушке на вид нельзя обладать больше двадцати лет. Я забрал материал утром, сказал парень, представившийся технологом Антоном г р е н л у н д о м Его коллегу звали Анна Иульсон. Она оказалась доктором криминалистики. Вы, вероятно, и сами понимаете, что получить результаты теста ДНК за пару часов невозможно, сказала она, отводя взгляд от экрана компьютера и укоризненно глядя на Бергера. Хотя. Начал г р ё е н л у н д и вдруг замолчал. Хотя, повторил Бергер. Нам надо сначала перепроверить, закатив глаза, сказала Анна. Просто скажите ч т о т а м попросил Бергер. Земля, сказал г р ё е н л у н д Особая почва. Образец четырнадцать ж И что это за образец, чёрт возьми, вскричал Бергер. На одной из зубных щеток обнаружены следы почвы. Глубоко вздохнув, сказала Анна Ульсен. А что в ней особого? Тип почвы. Но результат еще предстоит подтвердить. И все-таки, что особенного в этом типе почвы? Похоже, в ней необычно высокое содержание серы, ответила Анна Ульсен. И в свою очередь это означает... В Швеции таких почти нет, а вот, например, в Исландии сколько угодно. В Исландии? Ну, это всего лишь пример. Думаю, вскоре мы сможем сказать более конкретно. Мы с вами свяжемся. Не звоните нам, мы позвоним сами. Богатая серой почва в Исландии, произнесла Блум, когда они с Бергером сели в машину. Или еще чёр т знает где. Потом они долго молчали. Что же это такое? – спросил наконец Бергер. Блум покачал а головой. Мы уже в районе Эстермальм. Поезжай на улицу Флора Гаттен. Неровато а н заканчивать день? – спросил Бергер, взглянув на нее. Я не собираюсь заканчивать день, – ответила Блум. Я просто хочу пару минут побыть с дочкой, покормить ее. Потом мы будем работать дальше, пока не свалимся. Осталось меньше двух суток. У тебя в Элинги есть диван? Бергер кивнул. Спасибо, сказал он. Значит, все это время ты жила у мамы? Я бы уже давно умерла, усмехнулась Блум. Они помолчали, а потом она продолжила. Да. Что же это может быть? Как нам приблизиться к н а д е Во всяком случае, к фургону мы немного приблизились, сказал Бергер, кивнув в сторону папки Самира. К тому же, куда ты исчезла, Юлия Берглунд? Я не могу до нее дозвониться. Думаешь, это связано с Надей? Best friends forever. Не знаю, ответил Бергер. Надя, Юлия, свобода, похититель, похищение, письмо. очевидных ниточек я не вижу. Май Литл Пони, сказал о б л у м милая детская бумага для писем. Почему именно так? А еще м э й л подхватил Бергер. Почему он не отвечает? Ему не нужны деньги? Может, речь идет о чем-то другом? При этом он профессионал. Возможно, все гораздо хуже, чем кажется. И что это тогда может быть? – спросил а б л у м Мы перебрали все альтернативы, и ни одна из них не кажется более правдоподобной, чем другие. Можно сколько угодно фантазировать. Пора уже обрести твердую почву под ногами. Итак, клиниговые н компании, – сказал Бергер. Надо составить график встреч на завтрашний день, опросить все фирмы, на которые работает Надя. Блум кивнула. А еще Надины на кошмары, сказала она. Я посмотрела все видеозаписи сеансов психотерапии. Ее парализующий жизненный кризис явно связан со свободой. Наверняка, ведь это название какого-то места, источник кошмаров настолько сильных, что они блокируют ее сознательную жизнь. И наверняка они уходят корнями в самое глубокое прошлое. «В Швеции, спросил Бергер. Вероятно, п о ж а л а плечами Блум. Между фейковой свадьбой с Микаэлем Карлсоном во Львове и прибытием в Стокгольм прошло не больше нескольких дней. Вся взрослая жизнь Нади Карлсон, и х о р о ш е е и п л о х о е прошла в Швеции. Значит, свобода находится в Швеции. Они подъехали к ф л о р а г а т е н Бергеру предстояло второй раз в жизни встретиться с дочерью.